палыч опять сцепление полетело и палыч так называют сашу воспитанники начал разбираться со своим равным механизмом комсомольская правда 1980 год 20 января иные отношения собеседников обнаруживают обращения, построенные по модели тетя дядя плюс имя если тетя и дядя не родственники Адресант в этом случае может оказаться любым по признакам возраста, образованности и так далее. Адресат – человек преимущественно пожилой, занимающийся несложным трудом, вспомогательного характера, нянечка в школе или больнице, уборщица, сторож, а также пожилой мастеровой. Вот несколько примеров такого употребления. Он подошел к столу, где сидел мужчина. «Мне нужно видеть, оставь его». — Она на втором этаже, — сказал актер. Тетя Катя! — крикнул он, поднимавшийся по лестнице пожилой женщине. — Передайте Елене Александровне, что к ней пришли. Бокарев, Карасик, самый жаркий месяц. Уже несколько лет Алексей Герасимович на пенсии. — Расставаться с шорным делом не собираетесь? — спросил я. — Да как же расстаться? Здесь я с людьми. Куда ни пойду, все мне... Здравствуй, дядь Леша! Когда тебя приветствуют, то и работать хочется. Советский экран 1976 год номер 9. Такое обращение ласковое и доверительное возможно только тогда, когда адресат охотно его принимает. В противном случае следует пользоваться именем Отчеством. В газете была опубликована заметка под названием Отчество тети Кати. Ученица школы, десятиклассница из Москвы, рассказывает о школьной нянечке, работающей 23 года и знающей все. каждому ученике. Маленькая старушка держит за рукав пальто мужчину, изумленно взирающего сверху вниз. Наверное, чей-то отец. Пришел на родительское, жаждет узнать средний показатель успеваемости своего ребенка и квалифицированное мнение классного руководителя. А тут странность. «Вот я и говорю, девочка у вас хорошая, уважительная девочка». И скажет всегда Здравствуйте, тетя Катя! И колевеник возьмет так уж на место положит. А что с математикой у нее не ладится, так ведь зато по биологии хорошо идет. Заметка кончается так. А отчество ее мы все-таки узнали. Екатерина Бахрият Шакуровна Сулейманова. Школьная нянечка. Комсомольская правда, 1978 год, 28 января. Есть у нас еще и сугубо официальное обращение. Товарищ плюс фамилия. Товарищ Петров, товарищ Скворцова. Значительно ограниченное в употреблении у русских в сравнении с подобной формулой в других языках. Оно типичное в официальном общении партийных и профсоюзных работников среди военных, милиционеров, как в примере. Он увидел на лестничной площадке фигуру милицейского шофера Лукова. Тот по солдатской привычке щелкнул каблуками и вежливо козырнул – Вы готовы, Сергей Петрович? Здравствуйте, машина внизу. Здравствуйте, товарищ Луков. Заходите, пожалуйста. Спасибо, я у машины подожду. Морозов. Ночное происшествие. Несколько утрированное официальное общение двух должностных лиц комментируется в следующем тексте. Зорин живо представляет этот полный взаимных любезностей диалог. Пригласите к телефону товарища Голубева. Товарищ Голубев... Так точно, товарищ Голубев. А это кто? Товарищ Воробьев. Белов. Воспитание по доктору Споку. Литературная норма предусматривает в нашем обиходе, как ясно и сказанного, две формы официального уважительного обращения с разной, разумеется, степенью официальности. Имя, отчество и товарищ плюс фамилия. Других сочетаний в русском языке нет, за одним лишь исключением. Для наименований руководителей нашей партии и государства и обращения к ним употребляется сложное сочетание «товарищ Леонид Ильич Брежнев». Это способ выражения самого высокого уважения к адресату. Наконец, существует обращение только по фамилии. Оно широко употребляется в школе, в учебных заведениях, видимо, под влиянием алфавитного списка и ежедневной переклички. Вот пример разговор учителя с учеником «Толя». Позвала я. Я вас слушаю очень внимательно. Вот что, Серов, ты сейчас же раскланиваешься с друзьями и едешь в интернат. Литературная газета, 1976 год, 26 августа.